Вайолет Эвергарден, том 1, глава 6, часть 10. Текст читает Осору. Спасибо, что накупили столько всего. Приходите еще. Когда они закончили с покупкой одежды и распрощались с владельцем магазина, был уже поздний вечер. В этот момент они уже могли пойти домой, но Гилберт передумал, когда Вайолет остановилась оглядеть дорогу с блестящими фонарями. Это словно звезды спустились с небес на землю. Поскольку они уже находились здесь, он решил осмотреть центр вечернего города. Сначала они направились к прилавкам с напитками. Прилавки с алкоголем, собранным с разных мест, тележки с жареным мясом и картошка привлекали покупать своим аппетитным ароматом. Кто-то, кто уже был подвыпившим, весело пел, а группа музыкантов играла импровизированную мелодию в такт им. Люди собрались вокруг этой на вид веселящей атмосферы, танцоры, получая на этом преимущество, зарабатывали деньги. По мере продвижения вперед, количество магазинов с едой начало сокращаться, уступая место выровнявшимся в ряд продавцам, что торговали драгоценными камнями и этническими аксессуарами. Гилбер слышал от своего товарища, который наслаждался отдыхом здесь с первого дня, что магазины меняют ассортимент с дневного времени на ночное, но они оба не знали дневного ассортимента. Несмотря на то, что количество людей сильно не отличалось от предыдущего района, воздух был более спокойным, и похожим на оживленный предыдущий. Не было похоже, что что-то определенное интересовало Вайолет, но в один момент ее ноги замерли на мгновение. Здесь есть что-то, что ты хочешь? Нет, отрицала она, но ее глаза продолжали смотреть в том же направлении. Гилберт взял ее за руку и силы подвел посмотреть поближе. «Добро пожаловать!» Учтиво поприветствовал их добродушный пожилой лавочник. Драгоценности, лежащие в стеклянных коробках, рядами располагались на черном вельветовом коврике, лежащем на земле. Гилберт не мог сказать, были ли они настоящими, но ему казалось, что мастерство, с которым были изготовлены изделия, было искуснее и элегантнее, чем у товаров у других продавцов. Вайлит внимательно изучал изделия, и Гилберт вздрогнул, когда она направила свой взор на него, словно с целью пристрелить его им. «Что?» Глаза майора лежат здесь. Вайолет указала на самоцвет. Ее тонкий белый палец тянулся прямо к изумрудной броши. Безусловно, она походила на загадочный зеленый цвет глаз Гилберта. Это был большой блестящий овал цветущий из стеклянной коробки, что заметно выделялось великолепием среди других драгоценностей. Как оно называется? Валь открыл рот и нахмурилась в попытках сказать что-либо изумруд, предположил свой помощник лавочник. Нет, название. Если это не название, то что ты имела в виду? Когда я увидела ее, я все думала, каким словом ее описать. Так вот оно что. Посмеялся он не лавочник. Это слово прекрасный юная леди. С точки зрения продавца смех был очевидной реакцией. Он же был торговцем драгоценностями. Это слово точно закоренело в его рутине. Все же Вайолет, кто подходила под это описание больше, чем кто-либо другой, задумалась, произнося впервые только что услышанное слово прекрасный. Подожди-ка, ты что, не знала этого слова? Я не знала слово «прекрасный». Оно значит то же, что и «красивый». Это правда? Я удивлен. Ты выглядишь такой умный. Ох, что за ситуация. Гилбер стоял ошеломленный между ними, его тело охватил нетерпимый жар. Чувство было схоже с чувством от совершенной глупой ошибки, с холодным потом, быстрым сердцепиением и смущением, грядущим внутри него. Он был тем, кто научил ее разговаривать. На протяжении четырех лет они жили вместе, он учил ее необходимому для повседневных разговоров. Это включало военный жаргон. И все же я... Он не научил ее такому простому слову. Когда она научилась говорить на определенном уровне, он, должно быть, подумал, что она логически додумается до значений других слов. Он оценивал ее линейно, по своему усмотрению. Но она все еще была маленькой девочкой, что не говорила других слов, кроме «майор». «Может, ты широта из-за войны?» «Нет, но родителей у меня нет. Она не искала других слов, кроме «убить». После того, как он взял ее к себе и стал ее защитником, он не брал ее с собой никуда, кроме поля битвы. Сегодня был первый раз, когда они пошли вместе на прогулку за покупками. А я говорил вести себя как родитель, но... Не все же. Он совсем не мог тщательно научить ее разговаривать. Это совсем выбивало его из колеи. Если подумать, я никогда не говорил «прекрасный», даже если я могу сказать только «убить», даже если это слово подходит ей больше. В то время как Гилберт впал в глубокое сожаление, разговор продолжался. А что по поводу письма? Ты умеешь писать? Только свое имя. Раз так, то те, кто тебя родили, безответственные! Даже я умею писать. А это хорошо, когда ты умеешь писать? Тогда ты можешь написать письма. Письма? Если живешь вдали от родного города, было бы написать несколько. Это так? Гилберт ударил своим бумажником о стеклянную коробку, чтобы прервать разговор. Подожди-ка, Ты не можешь так делать! Мой товар! Я куплю один. Вайолетт, выбирай. Он сказал в медленном тоне, будто был зол. Вайолет моргнула. Это приказ? Да, выбери что-нибудь. Пойдет что угодно. По правде, он не хотел говорить, что это приказ. То она не станет его послушно выполнять. Что он сказал, скажи он по-другому. Вайлд вновь осмотрела стеклянные коробочки и, как ожидалось, указала на изумрудную брошь. «Тогда вот эту». Гилберт давил на продавца тугим выражением лица, так что последний просто улыбнулся и вручил ему брошь словами «Приходите еще в любое время». То, что это была дорогая брошь, было неопровержимым доказательством того, что продавец более чем доволен». Принимая брошь, Гилберт еще раз протянул Вайолет за руку и покинул торговца. Улицы были наполнены людьми, что пришли насладиться вечерним городом. Находясь в толпе, им всегда задавали вопросы о их отношениях. Неважно, где они были. Это было неотъемлемой частью скопления. Так как Вайолет не привыкла к большому скоплению людей, ее глаза бегали во всех направлениях, а ноги волочились. В это время их руки были оторваны друг от друга, и они разделились. В этот момент Гилберт наконец-то оглянулся посмотреть на Вайолет. Ее золотые волосы были спрятаны в этой толпе. «Майор!» Он не мог услышать ее зов среди шума. Вне зависимости от того, сколько здесь было людей, или в невозможности ее увидеть, он просто не мог потерять этот голос. Всегда, даже с первого раза, как она сказала, майор, ее тембр, словно перезвон ветра, навсегда запечатлился в его ушах. Он поторопился и пошел назад путем которым они пришли. Вайолет! Вайолет! Со спокойным выражением лица смотрела на взволнованного Гилберта, который тяжело дышал. Выглядела так, что она совсем не нервничала из-за того, что потерялась. «Майор, что я должна сделать с этим?» «Теперь, когда она у меня?» Она показала ему брошь, которую аккуратно держала все это время. «Пристегни ее куда-нибудь, куда хочешь». «Как я ее потеряю?» Гилбер вздохнул. «Во время битвы, да. Но ты же можешь носить ее во время выходных. Так как твои глаза синие, может, было бы лучше купить что-то похожее на синее?» Вайлет покачала головой. «Нет, это была самая прекрасная». Она сказала, пронзив иголкой броши свою одежду. Она того же цвета, что и глаза майора. Ее уверенность была ясна. Гилберт на секунду охватила одышка от сказанных ее голосом слов. Почему ты говоришь, что мои глаза прекрасные в такое-то время? Хоть она и была девчонкой, что вела себя, словно у нее нет сердца, она почитала... Быть может, боготворила того, кто взрастил ее, не научив ее выражать эмоции. Я не имею права, чтобы обо мне говорили такое. Не имея понятия, о чем думал Гилберт, Вайли продолжила. Я всегда думала, что они прекрасны, но я не знала этого слова, поэтому и не говорила. Из-за того, что она не могла точно прицепить брошь, она все продолжала тыкать иголкой. Но глаза майора с самого момента нашей встречи были прекрасны. Зрение Гилберта размыло от прошептанных слов. Это было всего на мгновение. Его глаза смогли вновь весь мир четко. Достаточно скоро после того, как он откликнул все, что горело внутри него. Сотри, свои чувства. Ты не можешь допустить, чтобы тебя видели с таким лицом. Подавление своих чувств и удовольствие начало окупать себя. Работая солдатом, это было частично необходимо. Дай мне, он взял брошь из ее рук и прицепил ее вместо Вайлет. Она уронила свой взгляд на мерцание изумруда на ее воротнике. Майор, спасибо вам большое. Ее голос слегка стал слабее. Спасибо вам большое. Из-за того, что ему говорили это повторяя, ему стало некомфортно и в груди у него появилось чувство, словно она кипит. Я не могу ничего сказать. Я не имею на это права. Он задумался над тем, Как полегчает у него на сердце, если он превратит свои мысли в слова? Вина, сожаление, горечь, разочарование, злость, печаль. Бульон из перемешался в его голове и был готов переполнить ее.